Они быстро сравнялись в военном искусстве с европейскими своими собратьями, и подобно им, не жалея ядер, миллионов, а главное, людей, стали одерживать победу за победой. В артиллерийской науке, в баллистике, американцы на диво всем даже превзошли европейцев.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 Американские газеты с восторгом возвещали об их изобретениях, и, кажется, не было такого мелкого лавочника или невежественного Буби, который день и ночь не ломал бы голову над вычислением сумасшедших траекторий. Сноска. Буби. Простак. Болван. Английский. А когда у американца зародится идея, он ищет товарищей, который разделил бы ее. Если во мнениях сойдутся трое —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 Через месяц клуб насчитывал уже 1833 действительных члена и 35365 членов-корреспондентов. Всякому желающему вступить в члены клуба ставилось «Кандитио Синекуанон». Он должен был изобрести или, по меньшей мере, усовершенствовать пушку, а в крайнем случае, какое-нибудь иное огнестрельное оружие. Сноска. «Кандитио Синекуанон».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 которая в 1587 году в битве при Кутра сразила 25 человек, и то, которая в 1758 году при Цорндорфе убила 40 пехотинцев, и, наконец, австрийская пушка, поражавшая в битве при Кессельдорфе каждым своим выстрелом 70 человек. Что значили теперь наполеоновские пушки, убийственный огонь которых решил судьбу сражений при Иене и Аустерлице? Все это были лишь первые цветочки. В бритве при Гаттисберге конический снаряд, выпущенный из нарезной пушки, разом уложил 173 южанина, а при переправе через реку Потамак один родмановский снаряд отправил в лучший мир 215 южан. Следует также упомянуть об огромной мартирии, изобретенной Дж. Мастоном, выдающимся членом и непременным секретарем пушечного клуба,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 «Где то время, когда всякое утро нас будили веселые выстрелы пушек?» «Миновали счастливые дни», — отозвался ретивый Билсби, машинально пытаясь развести руками, которых у него не было. «Славное было житье. Бывало, изобретешь гаубицу, едва успеют ее отлить, и марш с нею на пробу прямо по неприятелю. Потом вернешься в лагерь, и Шерман тебя похвалит, либо сам МакКлеллан тебе руку пожмет». А теперь генералы вернулись в свои конторы и вместо снарядов выпускают безобидные кипы хлопкой своих складов. Клянусь святой Барбарой, будущность артиллерии в Америке рисуется мне в самом мрачном свете. — Верно, Билсби! — воскликнул полковник блэмсбери Какое жестокое разочарование! Зачем побросали мои свои мирные занятия, покинули свой родной Балтимор? Зачем обучались военному делу? Зачем совершали мы геройские подвиги на поле битвы? Неужто только для того, чтобы через два-три года все наши труды пошли прахом? Сиди теперь без дела до да позевывай, сунув руки в карманы». По правде сказать, воинственному полковнику трудновато было бы подтвердить свои слова соответствующим жестом. Карманы-то у него были, но рук не осталось. «Никакой войны даже не предвидится».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 «Наши воинственные трибюн пророчит человечеству самое мрачное будущее в связи с увеличением народонаселения, принимающим прямо-таки непозволительные размеры». «Вы забываете, Мастон», — возразил полковник Блемсбери, «что в Европе продолжаются войны. Там еще не угасла национальная вражда». «Ну так что же?» «Ну так можно попытаться там что-нибудь предпринять, если только они примут наши услуги». «Что вы, что вы!»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 ведь это все равно, что утверждать, будто нельзя быть хорошим наводчиком, если не умеешь сам пушки отливать. А это сущая нелепость подхватил Том Гантер, кромсая хоть ничем ножом ручку своего кресла. «Итак, при настоящем положении дел нам остается только сажать табак или перегонять китовый жир». «Как?» — воскликнул Мастон громовым голосом.